Глава 4. Кинозвезда Мустафа. Через 2 дня Алиса, опасаясь, как бы Джин не умер от голода и не задохнулся, спросила, вытащив пробку: "У тебя всё в порядке, Мустафа?" "У меня всё в порядке", ответил Джин. "Но скоро я подохну от скуки. Ты должна отвезти меня в гости к своим друзьям. К каким?" Кмалекем, я не люблю больших друзей. Друг должен меня бояться. Разве не понятно? Алисе это было неприятно, но она не стала спорить с джинном. И когда Алиса совсем уж была пришла в отчаяние, выход нашёлся сам собой. И позвонил старый папин приятель Герман Шатроф. "Алиса", сказал он, "вся Москва говорит, что у тебя живёт настоящий джин, куда страшнее любого дракона". Алиса оглянулась, не подслушивает ли гость. Но гостя не было. Его голос доносился из кухни. Мустафа давал советы домашнему роботу Поля, как жарить курицу. «Живёт», — призналась Алиса Герману. «Страшное дело. Весь дом ждёт, не дождётся, когда же он нагостится». «А он что думает по этому поводу?» «Ах, Герман», — сказала Алиса. «Эти джины живут так подолгу, что для них наше долго всё равно, что минутка. Не исключено, что он проживёт у нас...» «Пять лет». «Не пугай». расмеялась Алиса Я хотела сказать до осени. Почему не дольше? Потому что все эти джинны страшно теплолюбивые. Он боится сквозняков, холода ветров и даже росы. С минуты на минуту он ждёт начала ледникового периода. Послушай, Алиса, сказал Герман. А как ты смотришь на то, чтобы отдать мне твоего джина недельки на полторы? Замечательно. Мы тут снимаем фильм по старинной детской повести Старик Катабоч. Ты не читал такую? Нет. Это повесть о больше 100 лет, написал её писатель Лагин. Там рассказывается о том, как один мальчик, который жил у нас в первой половине 20 века, случайно нашёл кувшин, где был спрятан джин. Трудно поверить. Почему? Что джин ему надо сделать? Ну, это фантастическая повесть, это сказка. Её очень любили дети 20 века. И что же делал тот джин? спросила Алиса. Они с мальчиком очень подружились, И постепенно Джин настолько привык к нашей стране, что решил никогда её не покидать. Он даже устроился работать радистом на полярную станцию. «Зачем на полярной станции радист?» — спросила Алиса. «Всё это происходило очень давно. Тогда даже телевизора не было. Но книжка получилась весёлая. Старик Хаттабыч, так звали Джина, ходил в цирк, на стадион и всюду попадал в смешные истории». Фокусник он решил показать, как делать настоящие чудеса, а футболистам подкинул на поле много мячей, чтобы им всем хватило. И вот снимаем исторический фильм для детей о старике Хатабыча. «А зачем вам нужен мой Мустафа?» «Одного джина мы нашли. Это пенсионер, чемпион мира по длине бороды. Добрейший старичок. Его теперь даже внуки Хатабычем зовут. Но в фильме у нас должен быть ещё один джин. Старший брат Хатабыча по имени Амар Юсуф». Это отрицательный герой. Настолько отрицательный, что в конце концов от него отделались, запустив в космос. Как ты думаешь, твой джин не согласится у нас сняться в такой роли? Мустафа никогда не согласится быть плохим джинном, сказала Алиса. Он думает, что все джинны хорошие. Вот именно, рявкнул Мустафа, который незаметно вошёл в комнату. Кто решил, что я плохой джинн? Тогда он пускай готовится к смерти. «От него останется порошок и мокрое место!» Герман Шатров смотрел на Мустафу, широко открыв глаза. «Это чудо!» — воскликнул он. «Второго такого джина нам никогда не найти! Теперь я понимаю, почему джинов так боялись дети». «И не только дети!» — поправил его Мустафа и почесал когтями волосатую голую грудь. «Меня боялись целые армии!» Из а меня обожжале за Индии Александр Македонский. Ты его знаешь? читал, осторожно сказал Герман. Алиса подмигнула Герману. Мустафа опять выдумывал. Он только вчера посмотрел по телевизору исторический фильм об Александре Македонском и страшно завидовал славе древнего полководца. "Чем ты мне заплатишь?" спросил Мустафа. "Боюсь, что Рубинов алмазов и жемчуга у меня нет." Признался Герман: "Эта вода брал, у меня целые сундуки". Расхохотался Джин: "Ты меня соблазничаешь не будь бесценным, чистым, как весенний цветок. Я обещаю тебе славу", сказал Герман. "Какую? Неужели ты дашь мне войска, чтобы победить твоего ничтожного соседа и стать славным пал королём?" "Нет. «Я обещаю тебе аплодисменты зрителей, цветы поклонниц, наградные вазы и миллион писем от почитателей». «Чепуха!» — проворчал Джин. «Я не умею читать и не намерен учиться. Пускай учатся слабые». «Тебе даже не надо учиться», — сказал Герман. «Мы дадим тебе секретаря, который будет читать для тебя все вывески и объявления. Конечно, если тебе некогда играть в кино, то скажи, мы найдем другого артиста». «Только попробуй!» — рассердился Мустафа. «Или я играю главную роль, или я разнесу на куски всё твоё кино». «Просто уж и не знаю, что тебе сказать», — произнёс Герман. Но глаза у него были хитрые и смеялись. Он заманил к себе Мустафу, хоть Мустафа думает, что это он сам решил играть в кино. Мустафа обернулся к Алисе и спросил. «А что думает по этому поводу моя...» «Недостойная сестра!» «Я всю жизнь мечтала сняться в кино», — сказала Алиса, «что потом все жители Земли и всей галактики видели меня на экране или по телевизору и говорили, какая красивая девочка, какая талантливая актриса». Мустафа знал, что такое кино и что такое телевизор. По вечерам его было не оттащить от экрана, особенно если показывали мультики, поэтому слова Алисы ему были понятны. Но всё же он продолжал сомневаться. «А вдруг?» сказала не очень уверенно. А они захотят посмеяться над несчастным, доверчивым и добрым джином. Если ты заподозришь что-то подобное, удивилась Алиса. Неужели ты не сотрёшь с лица земли всю съёмочную группу, а заодно и всю киностудию? Сотрёг. Согласился Джин и обернулся к экрану видеофона. Я согласен сниматься в вашем ничтожном фильме, но только попробуйте не заплатить мне А по ладисментам и премеям. Нужно ли говорить, что когда Алиса привезла Мустафу на съёмочную площадку, при виде настоящего дикого и злобного джина все заверещали, а некоторые смертельно перепугались. Мустафе там понравилось, только старика Хатабыча он не уважал. Он его щипал, дёргал с за бороду и ругал по-арабски. Так как снимали исторический фильм, то со всей Москвы, всех театров и даже музеев на площадку свезли множество вещей и инструментов, которыми Пользовались древние люди в середине XX века. Когда Алиса пришла в первый зал, где подготавливали декорации, она там увидела вот что. Трамвай, примус, галуша, чайник, железный утюг, гладильную доску и этажерку, покрытую кружевной салфеточкой, патефон, модель самолёта Биплана, кровать с никелированными шариками на спинке, красный галстук, много портретов всяких забытых людей с усами и лысинами, в париках и шляпах — Карыта под кову, колесо от телеги, январный замок, эмалированную кастрюлю, шесть сковородок, валенки с заплатами, лапти изношенные, лапти новые, прялку, сани, ящик гвоздей и шурупов, костыли, шёлковый веер, керосиновую лампу, связку толстых свечей, сундук, нажиную швейную машинку, карету и ещё масса вещей, которые Алиса не успела разглядеть. Среди всего этого богатства стояла костюмерша, а может, реквизиторша, Оксана с толстой белой косой и розов вмещаками. От неё пахло земляникой, и она казалась случайно залетевшей на свалку бабочкой. Что делать? спросила она у Алисы. Что делать? раздались голоса. И тут Алиса увидела, что в глубине зала, за грудами вещей, стоят пожилые и даже старые люди, человек 10. Девушка-реквизитор заметила удивление Алисы и объяснила: "А это наши консультанты. Мы позвали сюда самых учёных стариков и старушек, чтобы они объяснили нам, какие из этих вещей были в ходу в 1930 году, а какие ещё раньше. Вот они и думают. Это очень сложно", сказала Алиса одна бабушка. "Мне вот 120 лет, и я совершенно забыла, в каком году по Пушкинской площади ходил трамвай, в каком троллейбус". А я стараюсь решить. Мешался в разговор старик с бородой почти такой же длинной, как у джина. Что был сначала свечки или керосиновые лампы? А вы как думаете? Сначала все грелись у костра, сказала Алиса. И ложились спать на закате. Чепоха. Возразил Мустафа, который тоже стоял в зале, где были разложены вещи. Сначала были светильники, причём некоторые из них волшебные. У нас в Аравии рассказывают о недостойном отrake алладине, который вызвал джина с помощью светильника. Так вот, я уполнам очень заявить, что это сказка и только сказка. Ни один уважающий себя джин не будет связываться со светильниками. Старики-старушки попрятались среди пир в сундуков, и некоторые даже залезли в трамвай. Девушка-реквизитор покраснела, но решительно заявила: "Я попрошу вас не пугать консультантов. Мы обещали докторам и внучатам консультантов не волновать их. Пожалуйста, уходите отсюда и не кричите". Смелая девушка. Вдруг улыбнулся Мустафа: и "Очень красивая, я её беру". "Куда ж ты её берёшь?" спросила Алиса. "Я её беру к себе в гарем", сказал Джин. Она будет моей младшей любимой женой». «А где же твои старшие нелюбимые жены?» — спросила Алиса. Она и не подозревала раньше, что у Мустафы есть семья. «Мои старшие жены, к сожалению, умерли от старости», — ответил Мустафа. «Я же Джейн, а они просто женщины». Я должен откровенно сказать, что когда эта ваша русская красавица умрёт от старости, я всё ещё буду таким же молодым и крепким мужчиной, как сегодня. Джин подкрутил усы, вытащил свой золотой гребень и принялся их расчёсывать, как кот, который вылизывает свою шерсть. "Нет", сказала Оксана. "Пожалуй, нам лучше байтись без вас, господин Мустафа. У вас совершенно неподходящий характер". «А у тебя, красавица!» — спросил Джин. «Разве у тебя не отвратительный характер?» «Мой характер нравится моему жениху. К тому же я не люблю лысых ушастых брюнетов». «Я постригу уши», — ответил Джин. «Затем я растерзаю твоего жениха, а потом украду тебя на ковре самолёте». Тут в зал вошёл Герман Шатров вместе с режиссёром картины, невысоким человеком по фамилии Юзовский. Они так и замерли, увидев Мустафу. «Это то, что мне нужно!» — воскликнул Юзовский. «Это самый настоящий Амар Юсуф, Джин-хулиган. Я искал его всю жизнь». Он протянул Джин руку и сказал. «Рад с вами познакомиться. Мы будем работать вместе. Мы получим самые высокие премии. И я вам гарантирую Оскара». Джин Мустафа не знал, что Оскар — это знаменитая премия, которую дают за лучшее кино. Поэтому он ответил. «Никакого Оскара мне не нужно!» У меня и без него достаточно рабов. Я буду вас сниматься, если получу в награду вот эту красавицу. Пускай не мечтает, обиделась Оксана-реквизитор. Дожили. Только посметь расплачиваться с актёрами честными девушками, профсоюз не даст меня в обиду. Может быть, вам подойдёт дворец или катер или космический корабль? спросил режиссёр. Все призы и премии мира. крикнул Герман. «Или девица, или ничего!» «Подождите», — сказала тогда Алиса. «Я знаю, что делать. Можно я одну минуту поговорю с Дженном один на один?» Разумеется, никто не возражал. Алиса потянула Джена в угол за позолоченную карету и шёптом сказала. «Я полностью на твоей стороне, Мустафа. Я согласна с тем, что тебе нужна новая младшая красивая жена». «Разумеется», — ответил Мустафа. «Представляешь, возвращаюсь я в свою аравийскую пещеру, и тут же открываются все кувшины, в которых сидят мои родственники. Они выглядывают оттуда и спрашивают, что же ты привез из отдаленного холодного будущего Мустафа? А я откидываю чедру с моей младшей жены, и они умирают от зависти, и я остаюсь последним и единственным джином на земле». «Замечательно», — сказала Алиса. Я представляю, как погибают от зависти Хасан, Максуд, Мухаммед. Али подхватил Мустафа. Другой Хасан, Салах ад-Дин, Хусейн. Но есть одна маленькая сложность, прошептала Алиса. Конечно, тебе она покажется пустыком, и ты даже рассмеёшься, но я как друг должна тебя предупредить. Говори свой пустяк. Ты не спросил, кто же жених этой девушки с золотой косой розовмещаками? А, наверное, какой-нибудь ничтожный студент-математик или что ещё хуже поэт-песенник. Ты не угадал, мой драгоценный Мустафа, сказала Алиса. Хотя ты даже знаком с её женихом. Знаком? Конечно. Её жених живёт в космическом зоопарке в пруду, и его зовут Бронте. Помижь Бронте завыр большой, как гора. Это он её жених. Он очень любит свою невесту. Но я думаю, что когда ты скажешь ему, что берёшь Аксану младшей жёны, Бинтаза вдруг чуде заплатить и согласиться с тобой. Конечно. Важный кивнул Мустафа. Он заплатит и убежит. Я его презираю за это ничтожная ящерица. Как я его презираю. И ты говоришь, что он посмел напроситься в женихи к этой девушке? Ну он же не знал, что ты приедешь сюда. Конечно. Мустафа задумался. Он думал минуты 2. И думал так настойчиво, что слышно было, как поскрипывают его мозги, когда мысли пробираются сквозь узкие звилины. А знаешь что? Вдруг спросил Мустафа: "Я тут подумал. Я подумал и решил. Зачем мне такая толстая, некрасивая невеста? Обойдусь я без неё. Я найду себе лучше. Может быть, подожду, пока ты подрастешь и возьму тебя, Алиса, в младшие жёны". Разве ты хуже этой шекастой девицы? "Кому ж ты нравится?" скромно ответила Алиса. "Пускай они дадут мне все награды, которые этот фильм получил на международных и галактических фестивалях", сказал Джин. "И ещё пускай мне дадут этого самого Оскара. Он будет чистить мне лакированные туфли. И девушка Оксана нам не нужна". "Какой ещё Оксана?" удивился Джин. Не знаю никакой Оксана, и где режиссёр? Мне не терпится начать сниматься в кино. Я покажу всему человечеству, какие добрые, элегантные и изобретательные бывают джинны. И подмигнув Алисе джинн Мустафа, зашагал в съёмочный зал. Свой медный кувшин он держал под мышкой. Вслед ему со страхом глядели консультанты и девушка Оксана.